Глава 24. Когда Марч, постучав в дверь мисс д ж а н е т т а и в о ш е л к ней, он обнаружил в комнате Лонудей. Занавески, прикрывавшие окна, были разрисованы розами и незабудками. Полотно окрашивало холодный зимний свет в розовые тона. Рендел понял, что сценарий готов, и все роли, включая его собственную, уже расписаны. Ему была уготована роль грубого полицейского, вломившегося в покои больной дамы. Мисс Дэй какими-то неведомыми путями провела его по лабиринту мебели до кровати и предложила сесть на с т о я в ш и й рядом с ней стул. Через пару минут Марч освоился и смог различить мисс ж а н н е т т у на фоне розовых простыней и вышитого одеяла, прикрывавшего ее до пояса. Больная нашла в себе силы сесть. На леди была надета блузка, увенчанная ярдами кружев. Волосы были т щ а т е л ь н ш и м образом уложены в безупречную прическу. Кружевная шляпка была кокетливо украшена бутоном розы и незабудками. На пальцах были надеты дорогие персни. Марчу показалось, что дама больше похожа на дрезденскую пастушку, чем на умирающего инвалида. Она заговорила с ним из розового тумана. «Прошу прощения за то, что заставила вас ждать. Для меня все это стало таким ужасным потрясением. Я не так сильна, как моя сестра. Вы не будете возражать, если при нашем разговоре будет присутствовать сиделка?» «Мне все же хотелось бы поговорить с вами наедине, мисс Пилгрим». Мисс Джанетта прерывисто вздохнула. «Знаете, я бы все-таки попросила вас разрешить ей остаться. Лона, дорогая, п о д а й т и мне нюхательную соль». Лона сочувственно посмотрела в глаза Марчу и сказала. «Думаю, будет лучше, если я действительно останусь». Рэндалл сдался. «Если он будет настаивать, то с пожилой леди чего доброго случится обморок, и тогда придется все начинать сначала». Подав флакон с солью, мисс Дэй тактично отошла к окну. Мисс Джанетта обратилась к Марчу. «Скажите, что вы хотите знать, и я, насколько смогу, отвечу на ваши вопросы? Мне, правда, надо беречь силы, и я надеюсь, вы мне в этом поможете». «Я не задержу ваше внимание больше, чем это будет необходимо. Я хочу, чтобы вы рассказали мне, как в семье отнеслись к продаже имения, когда эта идея впервые возникла». Мисс Жанетта тотчас забыла обо всех своих недомоганиях и заговорила с неожиданной энергией. «О, это все мой брат! Не могу себе даже представить, как он до этого додумался! Такого потрясения я не испытывала ни разу в жизни! Да и р о ч е р тоже решил отказаться от права наследования! Я вообще не понимаю, о чем они оба думали! Мы были просто в ужасе! А кого вы подразумеваете, когда говорите «мы»? Мисс Джанетта так тряхнула головой, что слегка растрепала свои кудри. «Я подразумеваю всех нас, всю семью. Моей сестре он просто разбил сердце. А она живет ради сада. К тому же, наверное, вы не поймете этого чувства. Пилгримы всегда жили в приюте Пилигрима». Марч сочувственно улыбнулся. Да, это грустно, когда такие старые родовые гнезда переходят в чужие руки. Но, как я понимаю, мистер Пилгрим твердо решил продать усадьбу и уже предпринимал какие-то шаги. м и Жанетта испустила тяжкий вздох. Он твердо решил это сделать. Он вообще-то был очень упрямым человеком. Если бы он не умер, то нас всех давно бы вышвырнули на улицу. От окна кровати неслышно подошла мисс д е й и примирительно произнесла. «Вы слишком много говорите, дорогая. Это очень утомительно для вас». Слова м и с д е й п р и ш л и с совсем не кстати. Ответ был едким и оскорбительным. «Думаю, что вам лучше наведаться к Джерому и узнать, не нужно ли ему чего-нибудь. А потом можете вернуться». Марч мысленно даже пожалел сиделку. Но она, наверное, привыкла к такому обхождению. Ну и жизнь. м и с Дэй вышла из комнаты, и р э н д а л спросил. Сделка рассыпалась после смерти вашего брата? Мисс Жанетта опять испустила следующий вздох. Да, и я вижу в этом руку провидения. Конечно, его смерть была ужасным несчастьем, но он был очень нездоров, и, умерев, он не узнал о смерти Роджера, бедного Джека, а теперь еще и Генри. д Мисс Джанетта поднесла к глазам кружевной платочек. Марч был готов рискнуть последней монетой в кармане, побившись об заклад, что это был чисто ритуальный жест. «Да», — сказал он вслух, — «но Роджер тоже был готов продать имение, не правда ли?» Мисс Джанетта вспыхнула до корней волос, из-за чего в сочетании с р у м я н а м и ее лицо приняло не вполне естественный оттенок. «И посмотрите!» «Что из этого вышло?» – возмущенно сказала она. «Моя дорогая мисс Пилгрим!» – она снова энергично тряхнула кудреме. «Я полагаю, что вы не верите в такие вещи, но я верю. Мой брат хотел продать дом и умер. Роджер тоже хотел продать и тоже умер. А об этом, знаете, есть стихи. Они выбиты на каминной доске в холле, «Да-да, я видел эти стихи», — сухо ответил Марч. «Тем не менее Генрик Лейтон не продавал дом, не так ли? Как можно объяснить его смерть?» Всю живость м и Жанетта сняла как рукой. Глаза ее потускнели. «Не знаю, но мой брат попытался продать дом, и это повлекло за собой несчастье, и мы не знаем, кто станет следующим. Вы можете не верить такие вещи, но я убеждена в их истинности». Если Джером попытается продать имение, с ним тоже что-нибудь случится. — А я так не думаю, — мрачно произнес Марч. — В приюте Пилигрима всегда должен жить Пилгрим, — упрямо возразила мисс д ж а н е т а Ничего более ценного р э н д е л л у от нее добиться не удалось. Она правда помнила этот вечер, когда исчез ее племянник Генри, В тот день она была сильно утомлена большим семейным вечером и ушла к себе в половине десятого, но ей не спалось. Как всегда, она мучилась страшной бессонницей. «Ваши окна выходят на улицу. Мисс Пилгрим, вы не слышали, как Клейтон выходил из дома?» Выяснилось, что она не слышала ровным счетом ничего. Я очень чувствительна к холоду и, по совету доктора Дейли, всегда держу окна закрытыми. Марч не мог избавиться от ощущения, что бессонница мисс Джанетты существовала лишь в ее воображении. Ни один человек, находящийся в этой комнате, просто не мог не услышать, если он не спал, как открывается входная дверь. Потом р е н д а л л спустился вниз и продолжил дознание. Мисс Колумба понесла свое упавшее настроение в сад. Ей в самом деле было очень тяжело на душе. Какое же было облегчение сажать в ряды ямок горох под неодобрительным взглядом Пелла. Он укладывал горошины в ямки, засыпал их рыхлой землей и разравнивал. Пелла до глубины души возмущала, что мисс Колумба проделывает лунку средним пальцем. И делает это так, что... Для каждой горошины готова отдельная ямка. То, что ее грядки всегда выглядели лучше, чем его, вызывало у него приступ застарелой, болезненной зависти, из-за которой он постоял, постоянно жаловался у и л ь и м у на этих баб. Господь не назначал бабам возделывать землю. Землю пахал Адам, а не эта вертихвостка Ева. «Дети и готовка — вот чем должно заниматься всем этому побью!» — убежденно говорил Пэл. «Ходить в штанах и делать мужскую работу — это грех перед Господом, и никуда от этого не денешься!» Тяжесть, давившая на сердце мисс Колумбы, стала легче, когда она принялась сажать горох. В доме все ее жалели, все за исключением Жанеты, которая всегда думала только о себе». Даже Робинс жалел, хотя в этом она не была уверена. Чужая душа потемки, Робинс как дерево, вся его сущность в корнях и скрыта от глаз. Она вспомнила яблоню своего детства, которая никогда не цвела и не плодоносила. Отец вырыл ее из земли. Шесть футов спутанных корней уходили вниз и продолжались дальше, в немедомую глубину, в потемке, в мрак. Яблоню пересадили, положив на дно ямы большой плоский камень. И после этого она начала цвести. Раздался голос Пелла, который до этого что-то невразумительно ворчал, сея горох. «Внученька моя пожаловала домой!» Мисс Колумба ловко проделала пальцем лунку и опустила туда горошину. «Какая из них, м а г г и Приехала покрасоваться в форме. «Нет, как-то это неправильно, скажу я вам!» Она приехала в отпуск?» п е л откашлялся. «Задавака!» «Называет себя капралом. Подумать только. Аж две нашивки на рукаве!» «Искушение это перед лицом Господа! Вот что я вам скажу!» Мисс Колумба посадила следующую горошину. «Мэгги хорошая девушка». «Была хорошая, да вся вышла!» «Губы красит!» «Все девушки красят губы!» п е л хрипло рассмеялся. «Как и е з а в е л ь «Что только из нее выйдет, скажите мне!» Мисс Колумба проделала еще две лунки, опустила в них горошины и изрекла тоном нетерпящим возражений. «Мэгги — хорошая девушка!» Эта перебранка — странное дело, окончательно успокоила мисс Колумбу. «Пэлл меня не жалеет. Если бы вся семья сейчас лежала мертвой, он остался бы таким же ворчаливым и несговорчивым, каким был всегда. Такие вещи поддерживают, укрепляют привычном мире, в мире нормальных неприятностей, северо-восточного ветра, майских заморозков, града, сквозняка, зеленых мух, глистов и пела. И эти неприятности придают жизни устойчивость. Вот убийство – это ненормальная вещь. Это что-то, не п о д а ю щ е е с я контролю. Что-то из области безумия и ночных кошмаров. Вывертывание мира наизнанку. Страшное действо. Убиение. Нет, не надо думать о нем. Сажай горох. Он пустит корни, расцветет, принесет плоды, исчезнет и вернется в землю удобрением. Это естественно. А убийство неестественно. Не думай о нем. Думай о Пелле. «Думай о м э г и Она положила в землю еще одну горошину и сказала, «Мне очень хочется увидеть Мэгги. Скажите ей, чтобы она зашла ко мне».